Глава 14. Кристоф Ламбер Прошло три дня с момента отлета экспедиции на Гамейсу. Наверняка они уже долетели. Завтра можно рассчитывать услышать об их первых впечатлениях. Крис чувствовал сильную зависть, но он понимал, почему остался. Да, путешествия Бог даст, еще будут. А дочка должна родиться, и по ощущениям Митчика это может произойти в любой момент. И он сам и другие врачи затруднялись назвать плановый срок, учитывая нестандартность развития плода. Возможно, это произойдет сегодня, а может быть, через пару недель. Чтобы не быть застигнутыми врасплох, все медики экспедиции были наготове. Люди находились на связи днем и ночью, отдельную медицинскую лабораторию в блоке «Б» переоборудовали подродильную палату. Все нужное даже для операции заранее смонтировали. Мичика все равно волновалась. Но не как врач, как мать. Это нормально, он и сам переживал, как отец. крестов понял, что отвлекся от задачи. В последнее время он слишком много отвлекался. Спасибо Волкову за то, что тянул на себе всю колонию. Это было невероятно, но русский оказался отличным лидером. Не выделялся, не отдавал приказов, не требовал почитания. Он даже не являлся официальным руководителем. После вступления в Согласие таковым, со всеобщего одобрения, назначили Артура Уайта. Американец был хорошим переговорщиком, много тратил времени на работы научных групп, успешно коммуницировал с Касс и Кэншо. Это очень важно для их миссии, и ее цель. Но именно Волков втянул на себе лямку всех мелких и нудных проблем. Как и должен поступать лидер, скромно вел всех за собой. Так вот, благодаря Диме, у Криса, который раньше занимался всей бюрократией, появилось достаточно времени и для жены, и для науки. Сейчас он вместе с Лукасом Вебером, Анной Вандер Молин и Диной Коэн работал над новым антибактериальным и антивирусным средством – Сигме-6, которое Волков назвал новым ибупрофеном. Технология основывалась на невероятном белке, связывающем вредоносные РНК и ДНК. Они уже месяца три проводили эксперименты, целью которых было выстроить полноценный процесс синтеза без ошибок. Кроме того, разбирались в нюансах того, каким образом белок не уничтожает клетки организма и полезные бактерии. По словам на тич связывание работало только на агрессивно распространяющихся клетках, то есть белок будто бы выискивал те, чье размножение шло по экспоненте и расценивалось как опасное для организма. Несмотря на обилие предоставленной информации, им было трудно понять, как именно работал белок. В текущий момент перед Крисом стояла задача сформулировать показания к применению. Препарат был бы опасен для здорового организма или для организма, который успешно боролся с инфекцией, то есть его следовало применять только в самых сложных случаях. В аннотации Крис высказал утверждение, что Сигма-6 навсегда уничтожит любые пандемии, а также позволит спасать не менее трех миллионов жизней ежегодно. Малярия, к примеру, будет окончательно побеждена, и уже это можно считать невероятным успехом. И вот он завис перед рабочим компьютером, погруженный в собственные думы и заботы. Эгоизм? Разгильдяйство? Может быть. Понимая, что каждый день задержки означает еще тысячи жизней, которые можно было бы спасти, Крис себя ненавидел. Но знал и то, что если эмоционально вымотается, то результат получит позже и хуже. «Анна, попробуем сократить частоту вращения центрифуги на 2%», раздался голос Вебера, выводя Ламбера из состояния зависания. «Может, на полтора для начала?» – засомневалась Голландка. А я бы попутно попробовала увеличить концентрацию фтора на процент, мне кажется, что для реакции это будет лучше на текущей стадии. Крис потер глаза и снова уставился в экран. Сегодня Мичикова ушла особенно далеко, практически до диаметрально противоположного участка под куполом. Крис застал ее разглядывающие переливы на границе. Его немного раздражало, что в такую даль она забралась одна. А если роды? Придется тащить ее за километр до лабораторного модуля, не вести же на ровере. Надо спросить у тамож, есть ли у них такое волшебное антигравитационное кресло, на котором ее можно, если что, быстро доставить в палату. «Крис!» – воскликнула его жена. «Ты и замечал, что с солнечной стороны барьер играет гораздо более яркими красками?» «С нашей стороны это можно разглядеть только рано утром, а здесь, на закате?» Вот почему она пришла сюда, любопытная девчонка. Ну да ладно, сейчас же все обошлось. Ты знаешь, не замечал? Он попытался вспомнить, как выглядит барьер с их стороны и не смог найти значимых отличий. А вот я заметила. Просто констатировала японка и пошла еще ближе к границе. Крис молча отправился следом. Подойдя к барьеру вплотную, мичика робко подняла руку в попытке дотронуться. «Осторожнее!» — скрикнул Крис, хватая ее за руку. «Ты чего делаешь?» «Да ладно тебе!» — засмеялась жена. «Я уже трогала барьер. Все это делали хоть раз. Что так смотришь? Ты единственный, кто не пробовал?» «Прикоснись, это забавно. Не разыгрывай меня, Мими!» Он не верил в то, что все, кроме него, касались купола. «А я и не разыгрываю!» – она ловко коснулась до переливающейся поверхности левой рукой, до того, как мужчина успел ее остановить. Сердце в груди Криса дернулось. «Видишь, ничего не происходит!» «И правда ничего не происходило. Попробовать что ли тоже?» Он аккуратно поднес руку к барьеру и дотронулся до него указательным пальцем. Словно потрогать лед, поверхность купола была ровной, гладкой, скользкой и холодной. Крис прикоснулся ладонью и погладил купол. Тот ответил легким покалыванием, ладони стало немного щекотно. Удивительно, он никогда не чувствовал щекотки ладонью. «Необычно, правда?» — улыбнулась Мими, повторяя его движение. «Хм, щекотно», — ответил он, снова погладив гигантский мыльный пузырь. «Зануда!» — Японка показала ему язык. «Пойдем уже ужинать!» Он тоже показал ей язык, авантюристка. Супруги отправились в сторону блока А неторопливой походкой. «Ты знаешь, я вот все время думаю над тем, что где-то там за тринадцать тысяч световых лет идет страшная война. Не для этой ли войны мы рожаем детей, как думаешь, Крис?» «У нас же будет дочка!» — засмеялся он. Хотя война и его тревожила. Несмотря на то, что если подумать, то и на земле всегда где-то шла война. До последнего времени. Может быть, мало кто заметил, но в последние полгода не возникло ни одного конфликта. Утихли сепаратисты, замолчал международный терроризм. Затаились борцы с режимами, словно все чувствовали, что в мире происходит нечто, по сравнению с чем, все их разборки были детскими играми. А может, просто правительства крупных стран смогли, наконец, найти общий язык и прекратили подливать масло в огонь? Бедные государства получили кредиты и льготы, голодные стали более сытыми. Оказывается, так можно было сделать и в любой момент, просто не было великой цели, ради которой сильные миры сего смогли бы засунуть свои амбиции в одно место. «Да, дочка» задумчиво ответила мичика поглаживая живот. «Но ведь война не будет выбирать. Если она придет к нам домой, то солдатами по неволе станут все. Не хочу такой судьбы для косей «Мими, так ведь мы и работаем для того, чтобы избежать для нее такой судьбы». «В этом и смысл согласия». «Да, но справятся ли они?» Я тут на днях говорила с Димой, он уверен, что объявилась та самая сила, которая может справиться со всеми нами. То есть, в согласию миллион лет, и именно в тот момент, когда мы о нем узнали, внезапно ниоткуда появилась сверхсильная несогласная раса, которая победит почти две тысячи раз?» Улыбнулся Крис. «Согласно, выглядит как паранойя. Но Волков сказал, что Волси выглядел обеспокоенным». Откуда мы знаем, как часто за миллион лет кто-то ответственный выглядел обеспокоенным? Не бери в голову, сосредоточься на главном. Он легонько постучал пальцем по ее животу. «Ай, ты что делаешь?» Нарочито возмутилась она и, прищурившись, сложила губки. «Ну, извини, Яша, аккуратно». Ламбер изобразил виноватого Криса. «А надо еще аккуратнее», засмеялась мичика и ускорила шаг. — Пойдем быстрее, я проголодалась. Это была неделя русской кухни, и Волков, сидящий за столом, громко объяснял преимущества русских пельменей перед китайскими. — Дима, ты специально выбрал время, когда шан отсутствует? — громко смеялась Мари. — А как же наши Гёдзе? — прищурившись, спросила Мими. — Они тоже хуже русских? Они бывают с разной начинкой и с рыбой, креветками, с грибами и овощами, а у вас все только с мясом. Вы знаете, — Волков сделал хитрую рожицу, — я не буду больше спорить, просто попробуйте. Он снял крышку с большой кастрюли, источающей аромат мясного бульона. Взяв тарелку Митчика и шумовку, положил ей целую гору небольших пельменей. Только ты сначала попробуй именно со сметаной. Дима пододвинул к ней блюдо с этой самой сметаной, которая, судя по его словам, была русским аналогом йогурта. В блюдо оказалась подмешана ароматная зелень, лук и укроп, как заявил Волков. Митчика схватила пелемень палочками и, окунув в сметану, положила в рот. Ее лицо озарилось каким-то восхищением и наслаждением. «Ну и как? Что вкуснее?» – спросил ее Дима. «Признаю». «Простота решает», — прожевав, засмеялась Мими. «Идеальное сочетание вкусов». «А остальным я предлагаю подводочку», — заявил Волков, достав из-под стола замороженную бутылку и семь стопок. Потому что с ними сегодня ужинал весь модуль Артура. Он сам, Эмма Мартин и Чон Хаюн, которых Дима любезно пригласил разделить трапезу. К нему потянулись жадные руки с пустыми тарелками». Крис хотел было отказаться от водки и солидарности с женой, но она глазами сказала ему «Наслаждайся, милый», и Ламбер согласился. После первого тоста за Мичико, громко произнесенного Димой, он закусил горькую, обжигающую горло водку пельменем и с наслаждением закрыл глаза. Прошло всего пять минут, и Волков повторил, разлив всем еще по полстопки. «За русские пельмени!» — заявила Хаюн. Признаю, очень достойный вариант. Да, у всех в Азии были свои пельмени, разные, как сама культура, и одинаковые, по сути, как все люди. «Признаю, весьма вкусно», – с аппетитом подтвердил Артур. «Только вы их очень много едите. В азиатской кухне объемы скромнее». «Сейчас выпьем за наших экскурсантов, и вы ощутите жгучий аппетит». «Уверяю, кастрюля останется пустой, и вы попросите, чтобы я сварил еще». Засмеялся Волков, разливая еще водки. Ледяной напиток лился нехотя, тонкая струя забавно завихрялась в воздухе. «Кстати, я чуть не переварил их. Дело в том, что готовыми их считают, когда они всплывают. А здесь из-за силы тяжести пельмени не хотели всплывать. Хорошо, что я догадался попробовать». «Да уж». Естественная конвекция при гравитации в три раза ниже, чем на Земле, становится затруднительной. «Эмма, я понял!» — воскликнул Крис, схватив пельмень вилкой и подняв его над столом. «Что ты понял?» — удивилась канатка. «Я понял, почему технология никак не работает, потому что силы тяжести не хватает». Из-за этого после центрифуги молекулы разделенных смесей со слишком большой силой проникают друг в друга, и начинается реакция, которой мы не ожидали. Образуется лишняя примесь». Эмма поглядела на него сначала с удивлением, а потом с озарением. «Точно. Вполне может быть. Только как нам проверить?» «Но...» — промычал Артур Жуя. «Мы можем попросить у Кэншо возможности проделать эту часть эксперимента в их модуле». «Артур, вряд ли получится. Много тяжелого оборудования, да и вряд ли у них есть наш источник энергии, придется тащить мощный аккумулятор», – огорченно сказал Крис, движением руки отказавшись от четвертой стопки водки. Эмма тоже отрицательно замотала головой в ответ на предложение Димы. «Тогда давайте попросим у них генератор гравитации», – пробормотал тот, наливая добавку всем от нее не отказавшимся «Гениально», – заявила Мари. «Я уверена, что их генераторы портативные и могут распространить поле на весь наш модуль». «Выпьем же за технологии Кеншо», – заявил Волков, чокаясь с Мари. «Это и правда гениально. Так и решили, что завтра спросит у тамож генератор силы тяжести». Крис почувствовал научный зуд, говорящий, что все непременно получится. А еще внутри себя ощутил зверский аппетит. Видимо, водка действовала именно так, как Дима и предсказывал. Поэтому, уже не стесняясь под смешок русского, француз наложил себе и мичика еще по тарелке пельменей. Мария и Дима монтировали генератор. Он представлял из себя ряд небольших блоков, которые непременно требовалось закрепить под дном модуля, чтобы при включении те не сорвались и не перекосили поле. У них был верх, которым прижимали блоки к модулю, а потом приваривали небольшие изогнутые пластины, которые крепко их фиксировали. Блоков было семь, один по центру, шесть в вершинах правильного шестиугольника, ближе к краю круглого дна модуля. Во время рабочего перерыва Крис вспоминал, как вчера они смотрели репортаж с планеты осчи Невероятные технологии. Чистота, экологичность, никаких дорог, проводов, много красивых деревьев и цветов, странные конструкции и море людей Кеншо, которые, казалось, просто гуляли и наслаждались жизнью. Они впервые увидели детей Кеншо, бегающих и играющих в незнакомые игры цель которых, впрочем, как и на земле, сводилась к догнать и поймать. Рай, идиллия, утопия. Именно так представляли будущие фантасты. Те, которые верили в светлое в людях. Хотелось верить, что и у землян будет так же везде. И во Франции, и в Африке, даже в вечно нищем и воюющем Афганистане. Люди просто обязаны быть такими, какими видят их фантасты. Ведь иначе для чего жить? Он улыбался при мысли о том, как радостно прыгало Раш на видео, рассказывая о своих первых впечатлениях. «Как ребенок в Диснейленде. Наверное, и сам Ламбер был бы не против попрыгать. Широкая бескрайняя улыбка Айка, горящий взгляд Шана, смех Джесс. Это так гармонировало с видеорядом». Генрих Ланге долго и восторженно, рассказывающий на камеру о местных особенностях, выглядел гиперактивным даже по меркам Генриха Ланге. Да, это определенно великий день. День, когда люди навестили старших братьев. После обеда с Митчика, когда они попробовали русский салат и борщ, Крис вернулся к лабораторному модулю. Мари и Дима на обед не пошли, решив закончить все поскорее. Сейчас они монтировали блок интеллектуального управления, не способный никуда улететь и находившийся внутри. Но его надо было настроить, а значит, через интерфейс связать с теми семью многогранниками, прикованными под дном. Морис что-то щебетала о том, как невероятно круто, что интерфейс не предполагал никакого языка. Просто в воздухе образовался трехмерный макет окрестностей, включая весь модуль. «На нем обозначались все блоки, и простым движением руки ты мог приблизить и повернуть изображение». Крис смотрел и восхищался. Получилось не сразу, когда они на пару с Димой смогли приблизить первый блок, какое-то время, несмотря на инструкции тамож, не смогли понять, как именно его активировать. Оказалось, что нужно просто прикоснуться двумя пальцами и сжать. После этого все блоки были подключены, и оставалось лишь запустить их». Блок работал от мысленного управления, но необходимы оказались ограничения. Они поставили максимум силы тяжести на уровень земного. Тот задавался разными способами, но нужно было понять единицы измерения, помни что у Кеншо двоичная система отсчета и другие единицы измерения расстояния и времени. Спасла ситуацию снова Мария найдя по инструкции, где измеряется текущий уровень силы тяжести и выставив максимум в 250%. Дима объяснил, что выставить максимум очень важно, чтобы никто, чисто случайно, не расплющил всех в модули, да сам модуль заодно. Он же в итоге нашел, как перевести систему в десятичную для настройки и мыслеуказания. В конце концов, мари мысленно приказала установить максимальную гравитацию И от чуда на них плавно навалилась земная сила тяжести. Крис крякнул, хотя и ожидал этого. Где-то в лаборатории охнул Лукас Фебер. И засмеялась Чон Хайюн. «Работает. Очень круто. Теперь можно повторить эксперимент по синтезу Сигмы-6. Можно сказать, что пельмени помогли спасать жизни». Следующие три дня Крис работал как проклятый, с трудом находя время на еду, сон и мичико. Последнее все готовилось рожать, но это происходило уже две недели, и никаких изменений не было. Однако Крис всегда держал в голове, что все может начаться в любую минуту. Само собой, он понимал, что скоро его жизнь изменится навсегда, времени станет меньше, сил тем более. Возможно, именно подогреваемый этим осознанием мужчина и работал, пока есть такая возможность. Исследование двигалось благодаря ему, ну или подсказке Волкова. Эксперимент с гравитацией удался, и на второй день они получили устойчивую молекулу. Это был еще не конец, только второй этап. Предстояло решить еще ряд технологических задач, составляя другие компоненты и в конце синтезируя итоговую молекулу Сигма-6. Но они сдвинулись с мертвой точки, приняли новую информацию к сведению и пошли дальше. Натич задумчиво отреагировала на их рассказ о гравитации. Даже, можно сказать, смущенно. По ее словам, никому в голову не приходило организовывать подобные эксперименты в неподходящей гравитации, и это просто не было описано должным образом. Наверняка, добавила она, если бы такие детали с Мунш обсудили, он бы мог предложить им восстановить физические условия эксперимента в полном объеме. Приятным было то, что инопланетянка поздравила их с успехом. Как учитель, Натич Аш была на высоте. Ее искренне радовали ученики, и она не стеснялась хвалить их, как малых детей всякий раз, когда они до чего-то доходили своим умом. Кстати, как ребенок радовался и Дима Волков, узнав о том, что сработал пельмень-эксперимент, как он выразился. Само собой, он в своем духе предложил попробовать и другие блюда русской кухни, вдруг и те на какие-то мысли наведут. В общем, все шло хорошо, и даже его документация стала выглядеть совершенно иначе. Но на утро четвертого дня наступил хаос. Часов в девять по местному времени, когда он, позавтракав с Мичико, Димой и Мари, собрался было идти в лабораторию, ему позвонил Артур. «Артур?» – взял он трубку. «Крис, хватай Волкова и бегом в третий блок!» – заорал в трубку профессор Уайт, что было ему абсолютно несвойственно. «Артур?» – непонимающе глядя на Диму спросил крестов «Томаса убили!» «Что?» — закричала в ответ Крис. Митчика вздрогнула. «Что? Как? Что случилось?» — нервно спросила Мари. Крис окинул их взглядом, в котором наверняка читался ужас. Он передался всем. Волков сморщил брови, Мари схватила его за руку. Мими была бледной, как сама смерть. «Боже, только бы схватки не начались сейчас! Не хватало еще проблем с родами!» «В общем, я звоню в КАЗ, разыщите Катрину и бегом сюда!» Артур бросил трубку. Крис медленно вытащил гарнитуру из уха и положил ее на стол рядом с планшетом и посмотрел на Волкова. «Прайс!» Артур сказал, что он мертв. «Мертв?» — схватилась за сердце Мари. «Точнее, убит. Дима, беги туда, я позвоню Катрине!» Крис ощущал, как дрожит его голос. «Я позвоню Оливеру!» сглотнув сказал Волков, поднявшись и взяв планшет. «Не надо, Артур ему уже звонит. Беги, впрочем...» «Я тоже. На ходу позвоню». Он посмотрел на Мичика. Жена сидела и дрожала. «Мари...» Он взглянул на немку, на глаза которой навернулись слезы. «Прошу побудь с Мичику». Ноеман кивнула и села рядом с Мими, обняв ее. Крис резко поднялся, схватил планшет и гарнитуру и вместе с Волковым пошел вниз по лестнице, на ходу, дрожащей рукой, пытаясь найти контакт доктора кэмпл «Катрина!» «Привет!», Привет" – радостно откликнулась девушка. «Ты еще дома?» – неровно дыша спросил он. «Нет уже в лабораторном блоке?» – напряженно ответила она, видимо, почувствовала его стресс. «Срочно беги в третий модуль блока «Б». «Прайса убили». Ламбер отключился, не став ждать реакции. Парни выскочили из модуля и побежали по камням и песку Марса к блоку «Б». На полпути он увидел маленькую фигурку Катрины, выбежавшей из блока «С» и бежавшей им навстречу. Блок «Б» находился примерно посередине. Волков слегка обогнал его, и Крис видел, как он кому-то набирает на планшете. В шлюз они ворвались чуть раньше Катрины, ее шаги слышались сзади. Пробежав по переходам через два модуля, рванули вверх по лестнице. В висках стучало, несмотря на то, что вбежать вверх по лестнице на три пролета было несложно при такой силе тяжести. Волков уже скрылся из виду, и, поднявшись на жилой этаж, Крис увидел его, а Артура Сунила, Эму, Алисию и ха стоящих у комнаты Прайса. Точнее, ха сидела на полу, закрыв лицо руками. Кореянка плакала. Алисия стояла, отвернувшись, ее плечи дрожали. Эмма смотрела на пол, что-то тихо обсуждая с Артуром. Сунил прислонился к стенке, потеряв обычную невозмутимость. Глаза его были мокрыми и бегающими. Волков закрыл рукой рот. Подойдя к ним, Крис заглянул в комнату и схватился за дверь. Прайс лежал на своей кровати, укрытый мокрым от крови одеялом с книгой «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери на французском языке. Почему он вообще обратил внимание на книгу? Потому что не хотел смотреть на мертвые остекленевшие глаза англичанина и рану через все горло. Крис вышел из проема в коридор и только тут заметил, что обсуждают Эмма и бледный Артур. На полу лежал окровавленный скальпель. Убийца бросил орудие прямо здесь и ушел. На этаж вбежала Катрина с медицинским чемоданчиком и бросилась в комнату. «Катрина, Катрина, ему уже не помочь. Томас мертв, Катрина. Мертв. Его убили. Кто-то из них. Кто-то из своих. Кто-то из коллег. Нет, нет!» Бормотала шотландка в комнате. Крис повернулся к ней, девушка сбросила одеяло и пыталась проверить пульс Прайса. «Катрина, не трогай его! Отпечатки, улики!» – закричал Волков, выводя всех из ступора. Катрина без сил села на пол тесной комнатушки рядом с кроватью и бросила бесполезный чемоданчик на тумбочку. «Я позвонил тамож», – констатировал Дима. – «Она придет сейчас». «Не зря», – с холодным равнодушием в голосе спросил Артур. «Может, это наше человеческое дело?» «Не зря», — отрезал Волков. Уайт пожал плечами и сел на пол рядом с кореянкой. Хай всхлипнула и обняла профессора. «Я встал утром», — промолвил гуру Кумари. «Поздно проснулся. Пошел в душ, а Томас мой сосед. Дверь была открыта, я увидел его». Позвонил Артуру сразу. «Я... я пошла сначала позавтракать». «Я не видела», — повернулась к ним Алисия с покрасневшими глазами. «Пила кофе, вдруг мимо бегут Артур и девочки. Эмма крикнула, что произошло, и я сюда с ними. Он мертвый лежит, нож на полу». Крис понял, что это уже напоминает расследование, когда каждый рассказывает свою версию. «Они же не думают, что подозреваемые. Они же не оправдываются. Хотя, а кто сейчас не под подозрением?» «Кто-то же сделал это?» «Камеры!» — воскликнул он, оглядываясь. «Тут должны быть камеры!» «Нет!» — сухо ответил Дима. «Они есть, но мы их не включаем на запись. Не было нужды». «Не было. Мы... Мы доверяли друг другу». Ломбер, понимающе кивнул, хотя в душе бурлила злость. «Почему протоколы перестали работать?» На этаж поднялась озабоченная тамошнуч-гош. За ней шла Натич аж с каким-то прибором. Тамож Натич тихо поприветствовал их кивком Крис. Мы нашли Томаса Прайса, убитым в своей постели. По лицам девушек Кеншо было видно, что для них это шок. Конечно, у них же такого наверняка не бывает. Та идиллия, которую показывали им по видео друзья, никак не могла существовать в одной вселенной с чем-то подобным. Не могла, но существовала. Всего за каких-то 170 световых лет. Как так? Они шли к галактической гармонии, стояли на пути развития в сверхцивилизацию, целыми днями развивали науку, чтобы остановить смерть. Но она пришла сюда. Причем не случайное, а запланированное первое убийство на Марсе. Натич, сжавшись, видимо, от страха, вошла к Томасу. Крис увидел, как она положила прибор рядом с ним. Сверху появился экран с какими-то символами и графиками. «Не смогу!» — совсем по-человечески всхлипнула на тич. «Поздно. Умер семь часов и двадцать две минуты назад. В первые тридцать семь минут я бы его спасла, но сейчас я не смогу». Она вышла из комнаты, и Крис заметил слезы на ее глазах. Скулы девушки ранее были невидимыми, словно опухли и дрожали, как и ее голос. Тамоша обняла ее, она тоже была не в себе. «Тамош, мы должны связаться с нашими на ОСЧИ», — сказал Дима. «Да, он прав. Нужно обязательно им сказать. Это нельзя скрывать». «Сейчас», — ответила и закрыла глаза. Постояв так минуту, она снова их открыла. «Я передала сообщение Волси». Он ответил, что немедленно уведомит земля Шо ваших друзей, и они примут решение, что им делать. Волков благодарно кивнул. «Я поговорил с Оливером», — заявил Артур. «Он готов прислать к нам следователя». «Можно отправить за ним шаттл?» — спросил он там уж. «Конечно. Натич, ты можешь слетать на землю и привести их следователя?» Та перестала дрожать, выпрямилась и кивнула после чего грустно взглянула на всех присутствующих и без слов вышла. «Она сейчас же полетит». «Спасибо, Тамош», — сказал Артур. «Нужно взять пакет и положить в него скальпель», — шепотом заметила Эмма, но в стоящей гнетущей тишине ее услышали все. «Не надо трогать. Пусть следователь сам разберется. Нам лучше покинуть этаж», — отрезал Волков. И он был прав. «Пойдемте вниз», — сказал Крис, и все медленно проследовали к лестнице. В кают-компании третьего модуля их уже ждали Мичика и Мари. Его жена выглядела уже чуть менее бледной. «Мими», — произнес Крис, запоздала, поняв, что назвал ее при всех интимным именем. «Не ходи наверх, ладно?» Японка, понимающе кивнула и обняла его. «Я выпила зеленого чая и таблетку», — тихо сказала она. хорошо «Он убит?» — спросила Мари у Криса. «Убит», — ответил за него Артур, садясь за стол. Там уж расположилась рядом. Алисия подошла к столу, взяла в руки кружку с уже остывшим кофе и начала задумчиво крутить ее в руках. «Это может быть Юсуф», — сказала Мичико. «Он недобро смотрел на Томаса тогда». «Это может быть кто угодно», — парировал Уайт. «Хотя такого вообще не может быть». Да, такого просто не может быть, но есть. Как им теперь смотреть в глаза членам согласия?